Глава 7. Через два месяца после описанных событий Лебуа завтракал у доктора марера ставшего его задушевным другом. Ничто в докторе не напоминало того угрюмого и печального господина, которого мы видели в начале нашего рассказа. Самая искренняя радость отражалась на его лице, и он от души хохотал над шутками художника, только что прибывшего из Парижа. Любители сплетен могли бы объяснить его счастье тем обстоятельствам, что доктор по окончании траура женится на госпоже Монжос. Если будущее сулило Мареру приятные надежды, то и настоящее было прекрасно благодаря новости, которую принес ему Либуа. «Мы наконец-то освобождены от всех этих юридических дрязг. Дело кончено», — сообщил Либуа, когда принесли кофе. «Вы в этом уверены?» «Чтобы вы могли в этом не сомневаться, садясь в вагон, я купил газету, которая, по утверждениям, лучше других осведомлена обо всем, что происходит в Париже». Художник вынул из кармана газету и развернул ее. «Послушайте, что я вам прочту». Почтенный судебный следователь господин Бишон де Шушу утверждает, что жена Гинёка бежала в Америку с шестьюстами тысячами франков, украденных мужем. Он должен был присоединиться к ней через полгода, а за это время усыпить подозрения. Несчастная, заблудшая девушка, называвшая себя госпожой Вервен, прошлое которой осталось тайной, несмотря на все расследования. Два года тому назад молоденькая и хорошенькая герцогиня покинула своего мужа, который боготворил ее, чтобы последовать за любовником. Расставшись с ним, она начала вести беспорядочную жизнь, а еще позже вступила в связь с маркизом, с которым и разделила его трагический конец. Что же касается честного и добродетельного Бержерона, тестя маркиза де Монжоза, «Заметьте, любезный друг, что эта газета — Евангелие для множества людей. Бержерон теперь станет святым», — сказал художник. Вместо того, чтобы продолжить чтение, он поднял голову и, взглянув на доктора, спросил. «Кстати, ведь Монжос, отправляясь в Париж к любовнице, говорил жене, что едет по делам о наследстве Бержерона?» Маркис лгал насчет наследства сказал доктор без малейшего колебания. «Не может быть!» — воскликнул Лебуа. «Да, лгал, потому что он знал, что его тесть не оставил ни одного су». Художник с сомнением покачал головой. «Позвольте мне вам не поверить, любезный друг». «Почему?» «Потому что память вам, как видно, изменяет. Бержерон умер не с пустыми руками, как вы утверждаете». В них еще должен был оставаться, если не весь куш, то порядочный кусок. Какой куш? А 600 тысяч франков, которые находились при Ренадене, когда он был убит. А приданное госпожи Монжос, выдачи которого маркиз требовал при подписании контракта. Следовательно, убив нотариуса, Бержерон воспользовался деньгами. Марер отрицательно покачал головой. «Разве он убил не для того, чтобы обокрасть?» спросил Лебуа, удивленный этим безмолвным ответом. «Таково было его намерение, и он обшарил все карманы убитого», подтвердил доктор. «Из чего следует, что он нашел и взял деньги?» «Ошибаетесь, он ничего не нашел. «Как так?» вскрикнул пораженный Лебуа. «Объяснитесь, разве Ренаден не получил приданного?» «Получил, и при многочисленных свидетелях, приглашенных на чтение контракта, приданное было у него в кармане, когда он вышел из замка». «А вы говорите, что Бержерон ничего не нашел, обыскав убитого?» «Да, потому что Ренаден, хорошо знавший мошенника, прибег к хитрости». Лебуа, раскрыв глаза от удивления, попытался понять, но потом с нетерпением вскрикнул. «Говорите, любезный доктор, дайте мне разгадку, или лучше вернитесь к истории вашей тетушки. Я уверен, что она приведет к смерти Ренадена». «Конечно». «Так говорите, я вас слушаю».